Магда и сама не поняла, как и когда оказалась здесь. Она не собиралась возвращаться. Она не верила ни в астрологию, ни в предсказания будущего, ни в чудеса вообще. Разве ж то в одно, но о нём рассказала старуха. А старуха не врала из принципа. Но как бы то ни было, сейчас она стояла в узком старом дворике, пялилась на окна, ожидая неизвестно чего. Чуда. Ей очень-очень нужно чудо. Визитка в кармане, мобильник в другом. Позвонить, спросить, они производители вы, уважаемые экстрасенс чудеса, в индивидуальном, так сказать, порядке или может с высшими силами в контакт вступить способна? Договор заключить, хоть с богом, хоть с дьяволом, лишь бы помогло. Магдара смеялась. Магда вспомнила, как некогда думала о том же. Как бы получше с дьяволом договориться? Договорилась, уговорилась. жила и и что теперь? Теперь пустые окна чужого дома, кухта Полины на асфальте, скрипящая лавочка, тишина. Магда достала сигареты и закурила. Ей просто нужно было передохнуть, перевести дыхание, подумать. Вот именно, что подумать следовало, и хорошенько. Во-первых, всё-таки понять, какого рожна она после разговора с Лёшиком припёрлась именно сюда. Хотя тут всё просто, Холдун, несмотря на некоторую несуразность облика, весьма симпатичным парнем оказался. Вот и притянула. Притянула, утянула в омут с головою, тиной поросло, рязко и затянула, а потом и землицы, как в могилу. В могиле ей и лежать, если не сумеет разобраться во всём. Ну да, только в могиле и лежать. Григ-то не простит, точно не простит. И ищет уже не для того, чтобы в любви поклясться до возвращения потребовать, а чтобы похоронить её грешную на тихом местном кладбище. Нервно хохотнув, Магда стряхнула пепел, швыгнула на ленивого белорыжего голубя, который на шиканье её закивал, заворковал, раздувая зоб. Нет, не на голубей надо смотреть. Во-вторых, Юля-Юленька, бывшая подружка, на разговор пригласила сама, но при этом молчала. Я лилась пустыми глазами, да по идиотски ресницами хлопала. Вот Магда и не выдержала, слетела с петель здравого смысла, ударилась в крик, глупый, бабий, истеричный. И чего теперь? А ничего, закрывать можно. Юлька теперь точно, даже если узнают что-то, не скажет. А она знает. Не может такого быть, чтобы Стефа своей любимице и намёка не оставила. Только для Магды этот путь закрыт. Ладно, сигарета почти дотлела. Всего-то и осталось, раз затянуться. Как раз, чтобы над пунктом в третьих поразмыслить. Хороший такой пункт, колючий. Лёха, Лёшенька, скотина этакая, раз предал, и теперь вот второй. Только странно, что Григ до сих пор самолично не заявился. Всё через Лёшеньку, подхалима, бесхребетника решает. Голубь бочком, бочком, но приблизился. вывернул белую голову, приоткрыв сезаватый клюв, зарокотал, хвост распушил, крылья приподнял и уставился внимательным красноватым глазом. Ну да, это к недолго и совсем с ума сойти. Паранойя на лицо, или именно этого грик и добивается, чтобы она, Магда, запаниковала, начала глупости творить, и и я знал, что вы придёте. Вы не могли не прийти. Сейчас на колдуне астрологи был костюм спортивный. синьенький с широкими красными лампасами, металлической искрой в ткани и гордым силуэтом пома на груди. Картину дополняли белые кроссовки и съехавшие на кончик носа очки. Ну да, а подмышкой он держал увесистый том. Вот тебе и спаситель, ни доспехов, ни копья, не говоря уже о коне. Знаете, я очень боялся, что напугал вас. Мне бы не хотелось Мне бы тоже, ответила Магда, как бы невзначай роняя окурок. Но я вообще случайно, просто мимо шла. Конечно, случайно. Всё самое важное в этой жизни случается случайно. И при этом ни в одном случае не только случая. Парадокс. Он это произнёс на полном серьёзе и даже очки передвинул к переносице, а потом, плюхнувшись на лавку, раскрыл книгу. Вот смотрите, видите, круги и треугольники, линии, пересекающиеся друг с другом, знаки глупые в своей таинственности, оскаленные морды чудищ это Марс. Он воинственен, как и подобает богу войны. В греце его именовали Арисом. А вот Венера или же Афродита, прекраснейшая из богинь. Точка и ещё одна точка. И ничего, кроме точек и чужих фантазий, слушать которые магде совершенно ни к чему. но слушает и не торопится уходить. Повода нет. Так прежде она и без повода могла. Звёзды знают многое, а я вот пытаюсь понять, что же они знают. Так что я даже не экстрасенс, а скорее звездочёт. Магда коснулась пальцем странички. Гладкая, мелованная, и буквы тоже гладкие. А кажется, будто книга старинная. Очередное разочарование. Звездочёт А меня никто звездочётом не называл, доверительно сказал Пётр, закрывая книгу. Но ведь подходит, правда? У меня и телескоп имеется. Соседи думают, что я псих. А знаете, давайте вы ко мне на чай. Нет, лучше на звёзды. Совсем скоро звёзды появятся. К нему на звёзды или на постель, которую призвано маскировать все эти псевдовежливые предложения: кофе, чай, конфеты, немного вина, вот танцуем, дорогая. Нет, нет, вы неправильно сейчас подумали. Очень неправильно. Я бы никогда не осмелился на Звездочёт густо покраснел и поднялся. И извините, что вот так. Это вы меня извините. Магда вдруг поняла, что пойдёт, хоть на звёзды смотреть, хоть на чёрта лысова, лишь бы не оставаться наедине с собственными погаными мыслями. Сколько же в ней черноты-то? Много, не на одну вселенную хватит. А как от неё избавиться? Магда не знала. Она легко вскочила, неудержавшись, наклонилась, хлопнула на белорыжего голубя, и тот испуганный взлетел. Так что, идём? Ну, на звёзды смотреть или приглашение отменяется? Звездочёт покраснел ещё сильнее и сутулившись пробормотал: "Нет, что вы? Конечно, нет. Не отменяется. А хотите? Хотите, я вам гороскоп составлю и договор с нечистой силой заодно". хотела добавить Магда, но промолчала. Ни к чему хорошего человека пугать.